Глава первая. «Пст!» Этот звук был очень похож на тот, который могла издать какая-нибудь лесная печушка. Но Трой знал, что на этот раз печушка здесь совершенно ни при чем. Поэтому он медленно отодвинулся назад, аккуратно спрятавшись за ствол дерева, и только после этого наклонил голову вниз, переведя взгляд на того, кто и издал этот сигнал. Увидеть его было не такой-то простой задачей. Но алый герцог знал, куда смотреть и что искать. Поэтому он довольно быстро отыскал взглядом грязную кучу прелой травы, веток и прошлогодних листьев, сиротливо притаившуюся у корней соседней сосны. Куча же, в свою очередь, также заметила его взгляд и, чуть приподнявшись, осторожно махнула ему рукой. Трой, не отвечая, медленно высунул голову и посмотрел в прежнем направлении. Орки продолжали жрать. Он снова спрятался за ствол и перевел взгляд на кучу. Куча снова махнула ему рукой, причем более настойчиво. Герцог Арвиндейл скривился, но медленно опустил голову, показывая, что понял. После чего отвернулся от кучи и все теми же медленными движениями подвел руку к боковой ветке, осторожно ухватившись за нее, а второй рукой схватился за другую ветвь, чуть более толстую. На землю он спустился только через 20 минут никак не потревожив орочий патруль, который расположился перекусить всего в десяти шагах от того дерева, на которое он забрался. В принципе, это было несложно, если, конечно, соблюдать определенные правила, главным из которых было непременное и полное отсутствие стремительности. Все следовало делать очень медленно и размеренно, максимально стараясь согласовать частоту и амплитуду собственных движений с теми, с которыми двигались ветки дерева. Конечно, и в этом случае вероятность того, что его заметят, имела место быть, но небольшая, ибо когда человек, орк или любое другое существо окидывает дерево беглым взглядом, он практически никогда не способен различить отдельные ветки, а просто фиксирует на месте кроны некое хаотичное многоцветное пестрое пятно. Поэтому у человека, одетого в специальную егерскую накидку, да еще и двигающегося в ритме раскачивающихся от ветра ветвей, при таком беглом взгляде увидеть очень сложно, только если специально всматриваться. Но для того, чтобы кто-то куда-то начал всматриваться, что-то должно специально привлечь его внимание, не так ли? А если ничего такого нет, то даже без использования магии человек может стать для окружающих настоящим невидимкой. Ну, так его учил Ругир. «Что?» — шепотом спросил Трой, после того, как отполз на 20 шагов вглубь леса. То есть к месту, в котором его ждала давешняя куча, которую изображал из себя один из императорских егерей, одетый в точно такую же егерскую накидку, которая сейчас была и на нём. Хотя внешне они отличались друг от друга довольно сильно, потому что наборы веточек и листьев, вставленные в ремешки и петельки, которыми были усыпаны поверхности накидок, заметно отличались друг от друга. Ну да, это было понятно. Каждый егерь дорабатывает свою накидку сам, в силу своего опыта и разумения. К тому же ее конечную конфигурацию, как правило, изменяли под конкретные текущие задачи, что также требовало разности подходов. Например, на дереве никак не могло быть прелой травы, да и с прошлогодними листьями также было весьма скудновато, а вот наледь на ветвях еще встречалась поэтому часть петелек на накидке троя была занята грязновато-белыми тряпочками. «Вас ждут!» — также шепотом отозвался тот. Алый герцог недовольно скривился. «И кого это принесло? Ну вот неужели нельзя было подождать, пока он не закончит рекогностировку и не вернется на операционную базу? Что такого должно было произойти, чтобы его сдернули с наблюдательного пункта прямо под носом у орочего патруля?» Но высказывать претензии егерю все равно было бессмысленно. Потому что это была явно не его инициатива. Ругать же человека за то, в чем он сам лично никак не виноват. Полный идиотизм. А вот этому Трое научил уже сам Марил Бора. «Ну тогда пошли уж», — тяжело вздохнув, произнес Трой, и первым двинулся в сторону лесного лагеря, в котором располагалась подчиненная ему разведывательная сотня, сформированная частью из императорских егерей, Отчасти из его охотников-арвендельцев. Сразу после того, как по империи пронесли слухи, что страшный темный бог и хлык повержен, а корона императора людей снова обрела своего хозяина, в замок бывшего герцога Эгмантер, ставшего временной штаб-квартирой нового императора, потянулись сначала осторожные гонцы, чьей задачей было разведать, что и как действительно приключилось в башне Гвенди а затем, когда слухи получили подтверждение, уже и новоиспеченные воодушевленные сторонники. Нет, в то, что новый император и есть тот самый Морил Бора, поначалу никто не поверил. Уж больно сказочно это выглядело. Но большинству хватило и того, что подтвердилась информация о том, что их лык мертв. И что в империи снова появился легитимный правитель, которого признала корона. Потому что в этом случае у людей появлялся шанс вновь вернуть себе свою страну и даже освобождение столицы от засевших в ней орков, которых все еще по прикидкам насчитывалось в городе более двухсот тысяч, уже не выглядело абсолютно безнадежной затеей. Поэтому вот уже почти два месяца новоиспеченный император безвылазно сидел в герцогстве, принимая новых сторонников, делегации городов и провинций, пополнения, а также формируя свою команду, вокруг возможности попасть в которую сейчас разворачивались такие интриги, что можно было диву даваться. Впрочем, Трой получил в ней место априори. Хотя, в отличие от большинства тех, кто в нее рвался, попутно исходя по отношению к этому выскочке просто бешеной завистью, он этим местом скорее не гордился или там кичился, а отяготился. Потому что точно знал, что ничего особенно полезного он в этой команде сделать не способен. Не тянет просто. Опыта не хватает. Связи. Воинского умения. Ну кто он, если разобраться? Обычный Десятник. Ну, теперь, после всего, что случилось за последние пару лет, может, даже сотню способен потянуть, и не более. А всеми своими громкими победами он обязан совершенно другим людям — Ледит, графу Шагир, Дарголу, Гмалину с потому как сам же он во всех вроде как выигранных именно алым герцогом громких битвах выступал скорее не как полководец, а как сильный боец первой линии или там одиночный подвижный резерв. Так что какой толк от его пребывания в Малом Императорском Совете? Однако, когда он попытался под этой маркой как-то отодвинуться, уйти в сторону, Морил Бора устроил ему настоящую выволочку. «Что это за сопли, десятник? Что значит не тяну? Когда пер через весь глыхнык за моей короной, значит тянул. А сейчас все? Сопли в кулачок и в сторону?» Так ведь там было совсем другое дело. Престыженно протянул Трой. «Здесь тоже скоро будет другое!» «Нам еще, если ты забыл, столицу отбивать. И на кого мне в этом случае рассчитывать?» «На Гмалина с Алвуром? Так у них у обоих главные столицы другие, нет? Они непременно поучаствуют в предстоящем веселье. Всем трем народам пойдет на пользу, если они опять вместе повергнут тьму. Но главным в этом мероприятии должен быть человек». «А сам-то что?» — пробурчал тролль. «А я миф», — ухмыльнулся Морилбора. «Так что обо мне речь не идет». Меня те, кто живет сейчас, все равно как человека воспринимать не смогут. Во всяком случае, в ближайшие лет 10-15. Ну так и другие есть. Уныло пробурчал герцог Корвиндейл. Того же графа Шагир взять. Или Замельгон. Чем они-то плохи? Да и вообще, сколько опытных бойцов сейчас к нам подтянулось? Неужели среди них никого не найдется? О них рассказывают легенды по всем кабакам империи. Хитро, прищурившись, поинтересовался император, а потом усмехнулся. «Да и не совсем тот у них опыт. Они раньше с орками только в поле ратились, а теперь им придется брать захваченный ими город, а это уж, можешь мне поверить, совсем другое дело. И вот здесь вы друг от друга не сильно-то опытом и отличаетесь. Причем счет именно в твою пользу. Ты-то уже крепости брал, причем у орков. И сильные. Один твой замок чего стоит?» Тут Морилбор тяжело вздохнул. «И это еще, слава богам, что у нас тут только местные орки, а не западные». «Наши-то по большей части дикари-кочевники, а вот те...» «Это точно», — согласно кивнул Трой, и, представив, во что бы они вляпались, приди сюда западные орки, невольно вздрогнул. «А что касается выбора», — продолжил тем временем император, «уж не думаешь ли ты, что вот все, кого я приглашаю на совет, так уж непременно пользуются моим полным доверием и столь уж мне необходимы? Да хрен там!» «Минимум от трети я бы с удовольствием избавился, а парочку, будь моя воля, и вообще повесил бы». «То есть как то будь моя воля?» — не понял Трой. «А чья же она еще-то?» Морил Боро вздохнул. «Не все так просто, десятник. Это тебе легко. Пришел на, считай, пустое герцогство. Благородного сословия нет, двора нет, торговых домов нет, да и сама торговля только внутренняя. Так что никто на твоих торговцев снаружи надавить не может. То есть твори, что хочешь». А тут везде такой клубок интересов завязан, что только трон не ту нитку, мигом треть провинции у орков в союзниках окажется. Как это? вытрощил глаза трой. А вот так! досадливо махнул рукой император. Сам же знаешь историю, как орки на западном континенте власть получили. Не столько войной, сколько интригами и лавированием между людских правителей. То есть сначала выступая союзниками одних против других, потом других против третьих, а уж когда независимых людских королевств осталось с нос, тогда они и сбросили маски. После чего умники, вроде как использующие тупых орков в своих собственных целях, ну там, повергнуть старых врагов, избавиться от слишком усилившихся союзников или устроить большие проблемы добрым соседям, которые, вот ведь незадача еще и конкуренты, прямым ходом пошли в котел как и все их враги, союзники и соседи. Но точно таких же умников у нас хватает и здесь. И если не бросать некоторым особенно умным время от времени какие-нибудь кости, то все может повернуться точно так же, как на Западе. «Но у нас же орки действительно тупые», — удивленно уточнил Трой. «Рядовые, да», — грустно усмехнулся Морилбора. «А вот вожди и шаманы...» «Короче, порядок в империи я, конечно, наведу, но сильно позже, а сейчас приходится лавировать». «Поэтому для меня любой надежный член Малого Совета сейчас буквально на вес золота, так что и думать не смей, куда-то линять, понял?» «Да, Ваше Величество», — уныло кивнул действительный член Малого Императорского Совета и гроза орков, носящий среди народа империи прозвище «Алый Герцог». «То-то? -то? Сотник!» — уже гораздо веселее усмехнулся в ответ император. До лагеря Трой с егерем добрались довольно быстро. Там царила суматоха, правда, наполовину. То есть императорские егеря сворачивали палатки и по всем признакам готовились к скорому отъезду. А вот в той части лагеря, в которой дислоцировались орвендельцы, все было тихо, ну, относительно. Трой остановился и удивленно огляделся. Это кто это тут так оборзел, что начал распоряжаться его людьми? Виновник обнаружился довольно быстро. Центром всей этой суеты являлся дородный мужчина в роскошно изукрашенных латах — в настоящий момент нависавший над Коском, который командовал арвендельцами, и что-то орущее ему в лицо, брызгая слюной. Трой озадаченно обернулся к сопровождавшему его егерю. А это еще кто такой? Егерь едва заметно скривился. «Граф Эстывон, старший интендант восточного предела, но был при прежнем императоре». Больше егерь ничего не сказал, но его гримаса была весьма показательной. Трой заметно посмурнел лицом и двинулся к офицеру, орущему на его полусотника. «Что здесь происходит?» — холодно поинтересовался он, подойдя вплотную. Бывший старший интендант восточного предела резко развернулся и сморщился, поднеся к носу густонадушенный платочек. Но еще бы! От егерской накидки, полностью укрывавшей под собой старую наемничью броню, в которую сейчас был облачен владетельный герцог, И действительный член Малого Императорского Совета заметно попахивал волчьим дермецом и тошнотворным соком осеклы. А куда было деваться? У орков обоняние куда как лучше, чем у людей. Так что, если не отбить запах, умение маскироваться может не помочь. «А это что за чучело?» — с явно демонстрируемой брезгливостью произнес он. Трой не стал отвечать на этот вопрос, а просто молча засветил ему с разворота прямой вмаячившее в проеме откинутого забрала жирное рыло, отчего графа отшвырнуло на полдюжины шагов, несмотря на то, что, будучи облачен в латы, он был довольно-таки тяжел. Несколько латников, маячивших неподалеку, которые, похоже, были конвоем этого бывшего интенданта, качнулись вперед, обозначая желание вмешаться но, оказавшись под прицелом нескольких десятков луков и арбалетов, которые мгновенно вскинули арвендельцы, решили не испытывать судьбу и остались на месте. Трой же, никак не отреагировавший на это угрожающее шевеление, снова повернулся к старшине арвендельцев и повторил свой вопрос. Что здесь происходит? Коск мотнул подбородком в сторону явно охреневшего от подобного обращения графа, в данный момент ошеломленно шевелящегося на земле, издавая слабые нечленораздельные звуки, и коротко доложил: Приехал этот, разорался, нагнул Грикса, велел немедленно вызвать вас, заставил Грикса начать сворачивать лагерь. Все. В этот момент бывшему старшему интенданту удалось таки справиться со своими ногами и руками, в которых он после столь увесистой оплеухи слегка запутался, вследствие чего граф сумел таки взгромоздиться на ноги. И с решительным видом потянул меч из богато украшенных ножен. «Да как вы? закончить графу не удалось, потому что Трой сделал пару широких шагов и снова наградил бывшего старшего интенданта восточных пределов увесистой оплеухой, после чего развернулся к Коску и коротко приказал. «Начнет что-то вякать, связать и заткнуть в пасть кляп. Я Гриксу». «Слушаюсь, мой господин». По угрюмой роже старшины арвендельцев расплылась счастливая улыбка. Впрочем, Трой этого уже не увидел, потому что в этот момент двигался в направлении старшины императорских егерей. И как это понимать, Грикс? Холодно поинтересовался командир отдельной разведывательной сотни, подчиненной вроде как самому императору, подойдя к своему второму полусотнику. Тот угрюмо пожал плечами, типа «а что делать-то?» Но затем нехотя пояснил. «Прошу простить, мой господин, но этот граф Остеон такая сволочь! Он нашим столько крови попил!» «И злопамятный? Ужас! Если бы я заортачился, жизни бы мне потом не было. К тому же вас все равно вызывают на заседание Большого Совета, так что нам так и так пришлось бы сворачивать лагерь». Алый герцог стиснул зубы. «Но «Ну вот что ты будешь делать, несмотря на всю его громкую славу? Большинство тех, кто не был с ним в Орвенделе, не очень-то его и воспринимают. То есть воспринимают, но, как бы это поточнее, согласно возрасту и статусу здесь, в Империи» где все еще помнят его как десятника наемной сотни, даже рядовые егеря. Что ж, рано или поздно эту ситуацию все равно придется разруливать. Так почему бы не начать сейчас? Грикс, когда и куда пойдет моя сотня, решаю только я. И император негромко произнес трой. Поэтому немедленно верните все палатки на место и вышлите на положенные места секреты. Старшина удивленно возрился на него. «Но ваше!» — начал он, но тут же осёкся, наткнувшись на тяжёлый взгляд. Потом помолчал, искоса бросил взгляд на графа Астывона, которого уже сноровисто упаковали арвендельцы, вздохнул, покачал головой и уныло произнёс. «Слушаюсь, мой господин!» «Я не ваш господин, Грикс. Я ваш сотник!» — сурово произнёс алый герцог. «И если нечто подобное повторится ещё раз...» то в лучшем случае я отстраню вас от командования и под конвоем отправлю в Ставку, и это, повторюсь, будет в лучшем случае. Вам понятно? — Так точно. Послушно рявкнул старшина, вытягиваясь в струнку, но потом покосился в сторону упакованной тушки бывшего старшего интенданта восточных пределов и, покачав головой, вздохнул. — Зря вы с ним так, ваше сердце. Он вам этого теперь нипочем не простит. А семья вон в империи, ой, как влиятельна. — Ничего, переживу. Хмыкнул трой и, развернувшись, двинулся прямо к потенциальному источнику больших будущих неприятностей. Ну, если верить мнению старшины императорских егерей. В разведку к Эл северину они выдвинулись еще в конце зимы. Впрочем, в этих местах конец зимы скорее напоминал середину весны, ну, если сравнивать погоду с той, что была характерна для Арвиндейла. Во всяком случае, снег на открытых участках уже практически сошел, а кое-где сквозь пожухлую прошлогоднюю траву даже начали пробиваться первые ростки подснежников. Но в лесу снег ещё лежал вовсю. Причём вот гадство. Он был сверху полностью покрыт жёстким настом. Почему гадство? Да потому что этот наст, хоть и был жёстким, но человека совсем не держал, вследствие чего следы от шагов на нём отпечатывались очень отчётливо. И держались довольно долго. То есть тому, кто захотел бы оставаться в этом лесу незаметным, Сделать это вследствие всего вышеперечисленного было очень сложно. А вот попасться, наоборот, легче легкого. Ситуацию спасли арвиндельцы, шустро наплетя снегоступов. Хотя эта приспособа тоже не была панацеей и накладывала на пользователя свои ограничения. Например, со снегоступами на ногах совершенно невозможно бегать, да и ходить та еще морока. Вот сами попробуйте передвигаться в обуви, на которой налип большой и тяжелый ком грязи, а снегоступ как раз такой ком и есть, только еще хуже, потому что подобная грязь при этом еще и как бы расплющена в плоский блин, вследствие чего у непривычного ходока снегоступы цепляются за что только не попадя, от веток и корней до собственных ног. Так что, несмотря на то, что снегоступы позволили передвигаться по снегу, не проламывая наст и практически не оставляя следов, для того, чтобы их использовать, нужна была большая сноровка. И у арвиндельцев она присутствовала а вот у егерей нет. Те больше к лыжам были привычны. Но для использования лыж в этой местности тоже были некоторые препятствия, потому что они оставляли хоть и менее заметные следы, чем если просто пешим через лес ломиться, но все равно разглядеть их особенного труда не составляло. В местах своей прежней службы егерей это не особо напрягало. Они же по своим родным лесам лазали, а не в тылу у врага. Тем более, кроме егерей, по тем лесам еще и охотники, и лесорубы, и рыбаки, что по зиме уходили рыбачить на дальних лесных озерах шастали. Так что лыжных следов в лесах хватало. И отследить по ним именно егерей у потенциальных врагов особых возможностей не было. А здесь и сейчас это было не так. Леса-то вокруг, может, формально и родные, но фактически лучше следов своего присутствия не оставлять потому что никаких других людей в ближних окрестностях эл сиверина не осталось. Кто сбежал, кто убит, а кто пойман и съеден. Сами же орки на лыжах отродясь не стояли. Так что стоит только орочему патрулю обнаружить в лесу или у опушки лыжный след. Так что сразу после прибытия к месту временной дислокации обязанности разделились следующим образом. арвендельцы сразу же занялись разведкой, а егеря — обустройством лагеря. К Каковому делу они как раз имели гораздо большую сноровку, чем арвендельцы? Потому как жители теми, столь большими отрядами и так надолго, в свои леса никогда не уходили. Ибо для них это означало почти непременную смерть. Потому как нарваться на орочий разъезд или патруль, в подобном случае, было легче легкого. Много народу, много шума и следов. Так что крупными командами арвендельцы выходили за пределы городов максимум на световой день. А мелкими... Старались получше ныкаться и постоянно перемещаться. Так что к длительной лесной жизни в составе большого отряда с обустроенной лесной базой охотники из Арвендела были не слишком привычны. Нет, кое-что они уже, конечно, освоили. Войско-то до империи шло через бывший проклятый лес, так что времени, чтобы нахвататься верхов в весьма непростом деле обустройства лагеря вполне хватило. Но вот опыта длительной жизни в лесном лагере, отточенных даже не годами, а десятилетиями навыков его разбивки и оборудования, которые имелись у егерей, у не было. Вот так и получилось разделение труда. Впрочем, к настоящему времени лагерь был уже полностью обустроен. От палаток до навесов для хранения припасов, рагулик для подвешивания котлов у обложенных камнями очагов, настилов на деревьях для размещения секретов и наблюдателей и козел для пилки дров а ягеря за прошедшее время вполне себе освоились со снегоступами. Вот на эти самые козлы и уложили туго упакованную тушку бывшего старшего интенданта Восточного предела, которому, как выяснилось, для того, чтобы прийти во вменяемое состояние, пары оплеух оказалось недостаточно. Трой подошел к козлам, окинул аккуратно упакованного графа сумрачным взглядом и, подняв руки, потянул с себя егерскую накидку. Сбросив ее на руки подскочившему Арвендельсу, он согнул руки и слегка тряхнул ими. Подхвативший накидку боец понятливо кивнул и, повернув голову, негромко бросил. «Ставир, слей господину!» Умывшись, Трой тщательно вытерся полотенцем и только после этого повернулся к валяющейся на козлах тушке. Окинув бывшего старшего интенданта восточных пределов теперь уже задумчивым взглядом, командир отдельной сотни разведки нехотя протянул руку, И одним движением выдернул изо рта валяющегося тела деревянный чопик кляпа. <сос> ⁇— <сос> взвыло тело, страдальчески морщись. Итак, господин граф, что вы хотели мне сообщить? ⁇⁇ Этаким светским тоном поинтересовался трой. К его легкому удивлению, на этот раз бывший старший интендант Восточного предела не подтвердил его самые худшие ожидания и не стал раздражаться бесполезной и бессмысленной площадной бранью, а наоборот. Скоренько закончив демонстрировать испытываемые им боль и страдания, растянул губы в улыбке, которую, впрочем, вряд ли кто мог воспринять как дружественную. «Герцог, признаю, я был несколько неправ, начав сразу отдавать приказания вашим людям, да и мои слова в отношении вас были вызваны вовсе не неуважением, а тем, что я вас просто не узнал в этом вашем наряде». «Согласитесь, он весьма своеобразен. Ну, для того, кто является герцогом и членом Малого Императорского Совета». «А для командира отдельной разведывательной сотни, наоборот, вполне естественен», — хмыкнул Трой. «Но вы так и не ответили на мой вопрос». «Да-да, конечно, непременно», — закивал головой граф Астывон. «Но, может, мы с вами оставим наши недоразумения в прошлом, и вы сначала прикажете меня развязать? Тем более, что письмо императора, которое я должен был передать вам, хранится в моей планшетке, а она в настоящий момент накрепко притянута к моему телу теми самыми веревками, которыми я связан». Трой окинул графа демонстративно задумчивым взглядом. «Вот ведь хитрая тварь. Ну, да среди интендантов глупцы попадаются редко». Проныры каждый второй, воры каждый первый, а вот глупцы, не выживают они на подобных должностях. Трой развернулся и молча кивнул отирающимся неподалеку коску. Тот также молча повернулся к стоящим поблизости подчиненным и мотнул головой в сторону козел, к которым тут же подскочила парочка арвендельцев и, сноровистость сдернув тушку графа с козел, быстренько размотала веревки. Сделать это было тем более просто, что, когда бывшего старшего интенданта упаковывали, его отнюдь не стали связывать по-правильному, ну, так, чтобы он не мог пошевелиться, или каждое движение приводило бы к тому, чтобы узлы затягивались все больше и больше, либо, например, к тому, что при каждом движении руки или ноги все сильнее затягивалась бы накинутая на шею петля. Есть в связывании людей свои особенные хитрости. И любой более-менее опытный наемник знает не одну такую. Графы же увязали просто, стянув локти, запястья и колени и обмотав верёвкой поверх. И никуда не денется, и потом развязывать куда легче. Ни один узел не сможет затянуться настолько сильно, что придётся его разрезать, портья верёвку. А веревочка это вещь в хозяйстве всегда полезная. И дрова увязать, и упряжь подвязать, и подтянуть кого куда-нибудь на скалу, дерево или стену. Да и вон, если кого связать нужно, она тоже пригодится. Освободившись от веревок, граф тут же окинул окружающих ревнивым взглядом, придирчиво выискивая усмешки на их лицах. Но большинство егерей и арвиндельцев чуть ли не демонстративно отвернулись, делая вид, что заняты своими делами и никак не интересуются происходящим. Так что, если усмешки и были, то разглядеть их на лицах людей, которые в настоящий момент были повернуты к бывшему старшему интенданту восточных пределов спиной, не представлялось возможным. Те же, кто был повернут лицом, сохраняли на своих физиономиях каменно безразличные выражения, мол, у вас, благородных, свои дела, которые нас совершенно не касаются. Но таилось что-то в их глазах, таилось, и, похоже, граф это что-то вполне уловил. Потому что его рожу слегка перекосила. Впрочем, всего лишь на долю секунды, потому что уже в следующем мгновении он расплылся в уже демонстративно любезной улыбке и, сунув руку в планшетку, выдернул оттуда деревянный пенал, запечатанный сургучной печатью. Герси Карвендейл, Благородное сословие Империи и Его Величества приглашают вас в Парвус на заседание Большого Имперского совета, которое состоится в первый день месяца Авренис. «Благодарю за приглашение», — коротко поклонился в ответ Трой, отметив про себя как то, что любезный граф в озвученном приглашении поставил благородное сословие империи впереди императора, так и то, что бывший старший интендант восточных пределов изящно обошел вопрос именования императора, после чего отошел на пяток шагов и сорвал печать. В пенале было само приглашение и короткая записка, написанная рукой императора. «Ты мне нужен здесь». И постарайся не убить Ганса».